Количество страниц – 709. Количество условных печатных листов – 40,2. Конец примечания диктора. Содержание. Страницы с 705 по 709. Раздел 1. А.В. Гулыга. Кант. Сегодня. Страницы с 5 по 42. Раздел 2. Трактаты. Страницы с 43 по 504. Предполагаемое начало человеческой истории. 1786 год, страницы 43 по 59. О неудаче всех философских попыток теодесии. 1791 год, страницы с 60 по 77. Религия в пределах только разума. Страницы 78 по 278. Предисловие к первому изданию. 1793 год, страница 78. Предисловие ко второму изданию. 1794 год. Страница 86. Часть 1. О существовании злого принципа наряду с добром или об изначальном зле в человеческой природе. Страница 89. 1. О первоначальных задатках добра в человеческой природе. Страница 96. 2. О склонности ко злу в человеческой природе. Страница 99. 3. Человек по природе зол. Страница 102. Четвертая. О происхождении зла в человеческой природе. Страница 110. Общее замечание. О восстановлении в силе первоначальных задатков добра. Страница 115. Часть 2. О борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком. Страница 125. Первый раздел. О притязании доброго принципа над господство над человеком. Страница 128. А. Олицетворенная идея доброго принципа. Страница 128. Б. Объективная реальность этой идеи. Страница 130. В. Трудности в отношении реальности этой идеи и их разрешение. Страница 135. Второй раздел. О притязании злого принципа над господство над человеком и о борьбе обоих принципов друг с другом. Страница 148. Общее замечание. О чудесах. Страница 155. Часть 3. Победа доброго принципа над злым и основание Царства Божьего на земле. Страница 160. Первый раздел. Философское представление от победы доброго принципа при основании Царства Божьего на земле. Страница 163. Первое. Об этическом естественном состоянии. Страница 163. Второе. Человек должен выйти из этического естественного состояния, чтобы стать членом этической общности. Страница 165. Третье. Понятие этической общности есть понятие о народе Божьем под этическими законами. Страница 167. Четвертое. Идея народа Божьего при воплощении в людях может быть осуществлена не иначе, как в форме церкви. Страница 169. Пятое. Конституция каждой церкви всегда исходит из какой-нибудь исторической веры, веры откровения. Страница 172. Шестое. Церковная вера имеет своим высшим истолкователем чистую религиозную веру. Страница 179. Седьмое. Постепенный переход церковной веры к единодержавию чистой религиозной веры Есть приближение Царства Божьего. Страница 185. Второй раздел. Историческое представление постепенного основания господства доброго принципа на земле. Страница 196. Общие замечания. О тайнах. Страница 210. Часть 4. О служении и лжеслужении под главенством доброго принципа или о религии и поповстве. Страница 221. Первый раздел. О служении Богу в религии вообще. Страница 224. Первый подраздел. Христианская религия, как естественная религия. Страница 228. Второй подраздел. Христианская религия, как ученая религия. Страница 234. Второй раздел. О лжеслужении Богу в статуарной религии. Страница 240. Параграф 1. О всеобщей субъективной основе иллюзии религии. Страница 241. Параграф 2. Противоположные иллюзии религии – моральный принцип последний. Страница 243. Параграф 3. О поповстве, как возглавляющем уже служение доброму принципу. Страница 248. Параграф 4. О руководстве совести в делах веры. Страница 260. Общее замечание. О средстве снискания благодати. Страница 265. Трактат «Конец всего сущего». 1794 год. Страница 279 по 291. Трактат «О мнимом правил лгать из человеколюбия». 1797 год. Страницы с 292 по 291. 297. Трактат о способности духа силой только воли побеждать болезненное ощущения. 1798 год. Страницы с 298 по 318. Трактат логика, пособие к лекциям 1800 год. Страницы с 319 по 444. Введение. Страница 319-я. Первое. Понятие логики. Страница 319 Второе. Главное разделение логики. Страница 324 Третье. Понятие философии вообще. Страница 329-я. Краткий очерк истории философии. Страница 334-я. Пятое. Познание вообще. Страница 340-я. Шестое. Честное логическое совершенство знания. А. Логическое совершенство знания по количеству. Страница 347. Седьмое. В. Логическое совершенство знания по отношению. Страница 357. Восьмое. С. Логическое совершенство знания по качеству. Страница 365. Девятое. Д. Логическое совершенство знания по модальности. Страница 372. 10 Вероятность. Страница 388. Прибавление. О различии между теоретическим и практическим познанием. Страница 393. Первая. Общее учение об элементах. Страница 395. Отдел 1. О понятиях. Страница 395 отдел второй осуждениях страница четыреста четыре отдел третий об умозаключениях страница четыреста пятнадцать первое умозаключение рассудка страница четыреста шестнадцать второе умозаключение разума страница четыреста двадцать третье умозаключение способности суждения страница четыреста тридцать первая второе Общее учение о методе страница 435 первое способы логического усовершенствования знания посредством определения экспозиции и описания понятий страница 436 второе способы логического усовершенствования знания посредством логического деления понятий страница 441 трактат о педагогике 1803 год. Страницы с 445 по 504. Введение. Страница 445. Трактат. Страница 459. О физическом воспитании. Страница 460. О практическом воспитании. Страница 490. Раздел 3. Избранные письма. Страницы с 505 по 619 первые императрица Елизавете петровне от четырнадцатого декабря 1758 семьсот пятьдесят восьмого года страница пятьсот пятая второе к моблах от десятого августа 1763 семьсот шестьдесят третьего года страница пятьсот шестая третье ламберту от тридцать первого декабря 1765 семьсот шестьдесят пятого года страница пятьсот одиня четвертая мендельсону от восьмого апреля 1766 семьсот шестьдесят шестого года страница 514 5 гертнеру от 9 мая 1768 года страница 518 6 ламберту от 2 сентября 1770 года страница 520 7 герцу от 7 июня 1771 года страница 523 8 герцу от от двадцать первого февраля 1772 семьсот семьдесят второго года страница пятьсот двадцать герцу конец 1773 семьсот семьдесят третьего года страница пятьсот тридцать третья десятая лаватеру от двадцать восьмого апреля 1775 семьсот семьдесят пятого года страница пятьсот тридцать герцу от двадцать четвертого ноября 1776 семьсот семьдесят шестого года страница пятьсот сороковая двенадцатьд гарви от седьмого августа тысяча семьсот восемьдесят третьего года страница пятьсот сорок вторая мендельсону от шестнадцатого августа тысяча семьсот восемьдесят третьего года страница пятьсот пятьдесятая четырнадцать шульцу от семнадцатого 17 февраля тысяча семьсот восемьдесят четвертого года страница пятьсот пятьдесят четвертая ЩЮЦУ. Конец ноября 1785 года. Страница 556. Шестнадцатое. Якобу. От 11 сентября 1787 года. Страница 558. Семнадцатое. Рейнгольду. От 28 и 31 декабря 1787 года. Страница 559. 18. Герцу от двадцать шестого мая тысяча семьсот восемьдесят девятого года страница пятьсот шестьдесят вторая от тридцатого августа тысяча семьсот восемьдесят девятого года страница пятьсот шестьдесят Боровскому между шестым и двадцать вторым марта тысяча семьсот года страница пятьсот семьдесят вторая двадцать от девятнадцатого апреля тысяча семьсот девяносто первого года страница пятьсот семьдесят четвёртая двадцать Беку от двадцатого января тысяча семьсот девяносто второго года страница пятьсот семьдесят шестая двадцать третье Фихте от второго февраля тысяча семьсот девяносто второго года страница пятьсот восемьдесятая двадцать четвёртое Фон Герберт весна тысяча семьсот девяносто второго года страница пятьсот восемьдесят вторая двадцать Белосельскому, лето 1792 года, страница 585. 26. Боровскому, от 24 октября 1792 года, страница 588. 27. Штейндлину, от 4 мая 1793 года, страница 589. 28. Фихте, от 12 мая 1793 года, страница 591 двадцать Бистеру от восемнадцатого мая 1794 года страница 592 30. Беков от первого июля 1794 года страница 593 тридцать первое Фридриху Вильгельму второму после двенадцатого октября 1794 года страница 595 тридцать второе Дашковой март 1795 года, страница 598. 33. Шиллеру от 30 мая 1795 года, страница 598. 34. Зимерингу от 10 августа 1795 года, страница 606. 35. Зимерингу от 17 сентября 1795 года, страница 601. 36. Плюкеру от 26 января 1796 года, страница 602. 37. Хуфеланду, от 19 апреля 1797 года, страница 603. 38. Эйлеру от 12 июля 1797 года, страница 604. 39. Тихтрунгу от 12 июля 1797 года, страница 605. 40. Линдблому от тринадцатого октября 1797 года страница шестьсот 41. сорок первая от тринадцатого октября 1797 года страница шестьсот 42. сорок второе Фихте декабрь 1797 года страница шестьсот 43. сорок от одиннадцатого октября 1797 года страница шестьсот 44. сорок четвёртый 4 Тихтрунку от 5 апреля 1798 года, страница 614. Сорок пятое. Гарви от 21 сентября 1798 года, страница 616. Сорок шестое. Кизеветру от 8 июля 1800 года, страница 618. Сорок седьмое. Шену от 28 апреля 1802 года. Страница 618. Раздел 4. Приложение. Страницы с 620 по 704. Об органе души. Страница 620. Заявление по поводу наук учения Фихте. Страница 624. Из черновиков. Страница 626. Письмо Белосельскому. Реконструкция перевода и немецкого оригинала. Немецкий оригинал при записи опущен. Страница 632. Записка от 2 сентября 1792 года. Страница 635. Краткая библиография. Страница 636. Указатель иноязычных слов и выражений. Страница 642. Примечания и комментарии. Страница 644 Предметный указатель. Опущен при записи. Страница 676 Указатель имен. Страница 696 Конец. Содержание. Страница 644-я. Примечания и комментарии. Преамбула к примечаниям. В настоящее издание включены произведения Канта, которые не вошли в шеститомное собрание сочинений, выпущенное издательством «Мысль» в 1963-1966 годах. Исключение составляет первая глава трактата «Религия в пределах только разума», фигурировавшая в шеститомнике в качестве самостоятельной работы и три письма Канта. Материал разбит на три раздела. В первом содержатся трактаты, опубликованные самим Кантом. Работы о неудаче всех философских попыток Теодэци и о способности духа силой только воли побеждать болезненные ощущения. Эти работы публикуются на русском языке впервые. А также трактаты, опубликованные по материалам Канта, его учениками Иеши и Ринком. Во втором избранные письма, большинство из которых публикуются на русском языке впервые. В третьем разделе. Даны приложения к трактатам и письмам. Заметка об органе души публикуется на русском языке также впервые. Записка от 2 сентября 1792 года представляет собой первую публикацию и на языке оригинала. Текст дается в переводе с немецкого. Перевод отдельных слов и выражений из других языков, если его нет в тексте канта, содержится либо в примечаниях, либо, если речь идет о часто употребляемых терминах, в указателе терминов. Перевод, за исключением особо оговоренных случаев, выполнен по полному академическому собранию сочинений Иммануила Канта. Кант, Гизамельт, Шрифтон, Берлин, 1902 год, 1972 год. В ссылке на русское шеститомное издание «Эммануил Кант» Сочинения в шести томах «Москва, 1963-1966 год» даются лишь с указанием тома и страницы. Примечания и комментарии составлены В.А. Жучковым при участии А.В. Гологи и А.А. Столярова. составление примечаний к письмам приняла участие М.И. Левина. Перевод латинских и греческих выражений выполнен Столяровым. Предметный и именной указатели – составлены Жучковым и Столяровым. Все замечания в тексте, отмеченные звездочкой, принадлежат Канту. Научно-организационная работа по данному изданию проделана Жучковым и Столяровым. С книгой в рукописи ознакомились П. П. Кайденко и И. С. Нарский. Их замечания были учтены при подготовке текста к изданию. Конец преамбулы. Страница пятая. Доктор философских наук А.В. Гулыга. Кант. Сегодня. Страницы с 5 по 42. Первое. Система философии Канта. Примат практического разума. Внимание размышляющего о современном значении философии Канта привлекает прежде всего ее систематичность. Кант – великий систематик, и его представления о структуре философского знания не устарели по сей день. Иные полагают, читаем в кантовских черновиках, что система относится только к изложению, но она принадлежит и объекту познания и мышления. Иные полагают, что создают системы, но у них возникают лишь агрегаты. Для последних нужна лишь манера, система требует методы. Исторические знания можно приобрести без системы, до известной степени также и математические, но философские без системы – никогда контур целого должен предшествовать частям смотри примечание примечание кант гизамель шрифтом том 16, страница двести семьдесят конец примечания система сложилась не сразу уже была написана критика чистого разума тысяча семьсот восемьдесят второй год сформулированы основные идеи новой теории познания уже увидела в свет критика практического разума 1788 год, излагающая этику фундамент критицизма, но не хватало какого-то важного опосредовающего звена, которое укрепило бы декларированное мыслителем единство между теоретическим и практическим разумом. Система философии возникла у Канта лишь после того, как он обнаружил между природой и свободой своеобразный третий мир – мир красоты. Когда Кант создавал критику чистого разума, он считал, что эстетические проблемы невозможно осмыслить с общезначимых позиций. Принципы красоты, полагалон, носят эмпирический характер и, следовательно, не могут служить для установления всеобщих законов. Термином «эстетика» он обозначал тогда учение о чувственности, об идеальности пространства и времени. Страница шестая. Но вот в 1787 году в письмах появляется упоминание о работе над критикой вкуса, а в конце года Кант сообщает Рингольду об открытии новых всеобщих принципов духовной деятельности, а именно чувство удовольствия и неудовольствия. Теперь философская система Канта обретает более четкие контуры. Он видит ее состоящей из трех частей – в соответствии с тремя способностями человеческой психики – познавательной, оценочной – чувство удовольствия и волевой – способность желания. В критике чистого разума и критике практического разума изложены первая и третья составные части философской системы – теоретическая и практическая. Вторую, центральную, Кант пока называет «телеологией» – учением о целесообразности. Затем телеология потеснится и уступит свое место эстетике, учению о красоте. Задуманное произведение под названием «Критика способности суждения» увидело свет в 1790 году. Кант пришел к постановке эстетических проблем, отправляясь не от размышлений над природой искусства, а от стремления довести до полноты свою философскую систему. Полученный результат – схематически выглядел следующим образом. Примечание диктора. Далее следует схема, выполненная в виде таблицы. Таблица состоит из четырех граф и трех строк. Графы. Первая – способность души. Вторая – познавательные способности. Третья – априорные принципы. четвертое — применение их. Первая строка – способность души, познавательная способность. Познавательные способности Рассудок Априорные принципы Закономерность Применение их к природе Вторая строка Способность души Чувство удовольствия и неудовольствия Познавательные способности Способность суждения Априорные принципы Целесообразность Применение их к искусству Третья строка Способность души способность, желание, познавательные способности, разум, априорные принципы, конечная цель, применение их к свободе. Конец схемы. На схеме философская система Канта воспроизведена в том виде, в каком она представлена в Овидении Критики способности суждения. Способности суждения отведено промежуточное место между рассудком и разумом. И сам Кант недвусмысленно говорит о критике способности суждения как средстве, связующем обе части философии в одно целое. Так озаглавлен соответствующий раздел введения к третьей критике. Страница седьмая. Кант пришел к своеобразному преодолению дуализма науки и нравственности путем апелляции к художественным потенциям человека. Формула философской системы Канта – истина, добро и красота, взятые в их единстве, замкнутые на человеке, его культурном творчестве, которое направляет художественная интуиция. Не напоминает ли трехчленное деление философии Канта известную идею Карла Маркса о трех видах освоения мира – теоретическом, Практическом и практически духовном. Ответ напрашивается сам собой. И еще одна существенная деталь. Кант видит в эстетике пропедевтику всякой философии. Смотри примечание. Примечание. Иммануил Кант. Сочинение в шести томах. Москва. 1966 год. Том 5. Страница 195. Конец примечания. Следовательно, систематическое изучение философии необходимо начинать с теории красоты. Тогда вполне раскроется добро и истина. Знакомство с третьей критикой должно предшествовать чтению первых двух. Критику практического разума начинающему можно вообще опустить. Дело в том, что в ней изложены лишь начала кантовского учения о нравственности, в завершенном виде – Оно предстанет в поздних его произведениях. Теорию познания Кант вынашивал долгие годы. В результате она возникла как целая, была изложена строго, стройно, систематически. С теорией морали дело казалось проще. Тем не менее, только в преклонном возрасте Кант создал метафизику нравов, 1797 год. Труд, где все было продумано до конца. Здесь преодолен ригоризм ранних критических сочинений по этике, мораль сочлена с правом. Первоначально Кант мыслил учение о религии в качестве необходимой составной части философской системы. В одном из заключительных разделов Критики чистого разума он сформулировал три знаменитых вопроса, исчерпывающих, по его мнению, все духовные интересы человека: что я могу знать, что я должен делать, на что я смею надеяться? На первый вопрос, полагал он дает ответ его теоретическая философия, на второй – практическая. Ответ на третий вопрос, который затрагивает проблему веры, сразу не получился. Критика способности суждения, с ее выходом в проблемы телеологии и культуры указывала дорогу надежды, по которой следует идти индивиду. Страница 8. Культура – последняя цель природы. Человек призван создать ее. Можно ли при этом рассчитывать на какие-либо внешние силы, кроме собственных потенций? Какого рода надежду оставляет вера во всемогущее существо? На помощь сверхъестественных сил по канту надеяться непозволительно. Нет ни чудес, выходящих за пределы объективных законов опыта, нет божественной тайны, превышающей возможности нашего духа, Нет благодати силой божественного авторитета, просветляющей нашу нравственность. Вера в Бога – это прежде всего надежда на собственную нравственную силу. При том, что Кант не отнимает надежды и на посмертное воздаяние, без веры в будущую жизнь невозможна никакая религия. Речь об этом идет в трактате «Религия в пределах только разума» 1793 год. Трактат этот важен для понимания этической теории Канта. Кантовское учение о религии существует только в пределах последней. Второй и третий вопросы слились воедино. И тогда, в том же 1793 году, когда появился трактат о религии, Кант заговорил о необходимости дополнить три основных философских вопроса четвертым. Кавычки открываются. Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трех задач. Первое. Что я могу знать? Метафизика. Второе. Что я должен делать? Мораль. Третье. На что я смею надеяться? Религия. Наконец, за этим должна была последовать четвертая задача. Что такое человек? Антропология лекции, по которой я читаю, в течение более чем двадцати лет. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 589 В другом месте Кант уточнял. В сущности, все это можно было свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему. Смотри настоящее издание, страница 332 В антропологии 1798 год последней работе Канта, изданной им самим, как бы подводится итог размышлениям о человеке и человечестве. Если антропологию соотнести только с критикой чистого разума, то многое в последней работе Канта нам останется непонятным. Если соотнести ее со всем творчеством Канта, то содержание ее прояснится. Что касается формы, то антропология наиболее яркая из его произведений. Страница девятая. Это сводка системы, итог философских исканий, завершение пути. И одновременно начало. Начинать изучение философии Канта целесообразно именно с антропологии. Читатель должен как бы пуститься в путь, противоположный движению мысли Канта. В конце пути окажется критика чистого разума. Первое и последнее слово зрелого Канта о человеке. Кантовский критицизм в значительной мере порожден интересом к жизни личности. В размышлений над судьбой человека начинался Коперникианский поворот. Под влиянием чтения Руссо, строймысли Канта обретает своеобразный оттенок демократизма. Кавычки открываются. «Я учусь уважать людей и чувствовал бы себя гораздо менее полезным, чем обыкновенный рабочий, если бы не думал, что данное рассуждение может придать ценность всем остальным, устанавливая права человечества. Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, а именно, подобающим образом занять указанное человеку место в мире и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант Том второй страницы с 205 по 206. Конец примечания. Быть человеком по Канту значит быть свободным, ибо природа человека – его свобода. На закате дней своих, вспоминая об истории возникновения критической философии, Кант подчеркивал, что прежде всего антиномии, и в частности антиномия свободы, кавычки открываются, Человеку присуща свобода, у него нет никакой свободы, а все в нем природная необходимость. Кавычки закрываются. Пробудили его, кавычки открываются, от догматического сна и побудили приступить к критике разума. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 617. Прежде чем Кант стал прусским юмом, он определился как прусский Сократ, Так называл своего учителя Гердер. Открыв критику чистого разума, мы узнаем, что главный вопрос, подлежащий исследованию в книге, это вопрос о том, как возможны синтетические суждения априори. Но рядом, как эхо звучит другой, не менее важный, как возможна свобода человека. Свобода есть, но где она? В мире явлений мы ее не обнаружим. «Оно существует только в мире вещей самих по себе». Страница 10. Дуализм Канта – своеобразная попытка оправдать амбивалентное поведение человека в антагонистическом обществе, где приходится приноравливаться к обстоятельствам, а нравственное поведение требует героизма. Человек живет в двух мирах. С одной стороны, он – феномен, клеточка чувственного мира, существующее по его законам, порой далеким от человечности. Но, с другой стороны, он – ноумен, существо сверхчувствительное, подчиненное идеалу. У человека два характера – эмпирический, привитый окружением, и ноуменальный, интеллигибельный, как бы присущий ему изнутри. Связаны ли они между собой? Или интеллигибельный характер есть нечто запредельное – По всестороннем мире себя не проявляющие. В том-то и дело, что в поведении человека реализуется связь между двумя характерами. На этом основана вменяемость человека, его ответственность за свои поступки. Кант иллюстрирует свою мысль простым примером. Если человек злостно лжет, ложь для Канта один из самых страшных пороков. Смотри примечание его ложь вносит замешательство в общество, кто виноват. Примечание. Ложь по принуждению можно простить, но не оправдать. Гизамельт Шрифтон, том 15, страница 540, конец примечания. Исследуя эмпирический характер, мы можем найти причины данного дурного поступка в плохом воспитании и плохом окружении. Но хотя мы и полагаем, что поступок определялся этими причинами, тем не менее мы упрекаем виновника, не завлиявшее на него обстоятельства. Мы рассматриваем совершенный поступок сам по себе и указываем на разум как на причину, которая могла и должна была иначе определить поведение человека. Кавычки открываются. Поступок приписывается интеллигибельному характеру человека. Теперь в тот момент, когда он ужжет, вина целиком лежит на нем. Стало быть, несмотря на все эмпирические условия поступка, разум был совершенно свободен, и поступок должен считаться только следствием упущения со стороны разума. Кавычки закрываются. Смотри примечания. Кант, том 3, страница 493. Конец примечания. И, между прочим, проблема идеальности времени – столь шокирующая материалистически мыслящий ум, введена кантом по тем же соображениям, чтобы спасти свободу. Время – это порядок явлений в природе, над которым никто не властен. Это генетическая связь состояний. Свобода же требует проявления самовластия человека. Страница 11. Поэтому, если время присуще вещам самим по себе, то свобода невозможна. Только потому, что в интеллигибельном мире нет железного сцепления причин и следствий, нет времени, возможна причинность особого рода через свободу, которая только и делает человека моральным существом. В природе одни и те же причины с железной необходимостью вызывают одни и те же действия. Человек же может пересмотреть содеянное и, хотя условия не изменились, поступить иначе. Он может отменить время, изменить его ход. И с физической реальности в таком понимании время превращается в поэтическую метафору. Не случайно трансцендентальная эстетика Канта вдохновляла поэтов Александр Блок и Андрей Белый. Свобода для Канта не произвол, не просто логическая конструкция, при которой из данной причины могут на равных правах проистекать различные действия. Хочу – поступлю так, а хочу – совсем наоборот. Нравственная свобода личности состоит в осознании и выполнении долга перед самим собой и другими людьми. Кавычки открываются. Свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, – это одно и то же. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант, том 4, часть 1, страница 290-я. Конец примечания. Человек – дитя двух миров. Принадлежность к чувственно воспринимаемому феноменальному миру делает человека игрушкой внешней причинности. Здесь он подчинен посторонним силам, законам природы и установлением общества. Но как член интеллигибельного, но мира, вещей самих в себе, он наделен свободой. Эти два мира – не антимиры, Они взаимодействуют друг с другом. Интеллигибельный мир содержит основание чувственно воспринимаемого мира. Так и ноуминальный характер человека должен лежать в основе его феноменального характера. Беда, когда второй берет верх над первым. Задача воспитания состоит в том, чтобы человек целиком руководствовался бы своим ноуминальным характером. Принимая то или иное жизненно важное решение, исходил бы не из соображений внешнего порядка – карьера, выгода и прочее, а исключительно из повелений свободы, то есть долга. Страница 12. Главное для Канта – поведение человека, его поступки. Кант говорит о примате практического разума, его первенстве перед разумом теоретическим. Знание имеет ценность только в том случае, если оно помогает человеку стать человечнее, обрести твердую нравственную почву, реализовать идею добра. Только такую ценность Кант признает и за верой. Вера в Бога – это моральная убежденность, способность всегда и везде следовать долгу. И сама философия имеет смысл лишь постольку, поскольку она служит воспитанию человека. Кавычки открываются. Какая польза от философии, если она не направляет средства обучения людей на достижение истинного блага? Кавычки закрываются. Смотри примечание. Гизамель Шрифтов, том 15, страница 628. Конец примечания. Сверхчувственный мир человека, где господствуют моральные законы и торжествует долг, продукт истории. От природы человек зол, то есть аморален. Каким же образом возникает потребность творить добро? Ни в критике чистого разума, ни в критике практического разума мы не найдем ответа. Мораль отличает человека от животного, но как она возникла первоначально, остается для Канта величайшей загадкой мироздания. Как и само мироздание. Кавычки открываются. Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим удивлением и благоговением. Чем чаще, чем продолжительнее размышляешь о них. Звездное небо надо мной, и моральный закон во мне, кавычки, закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант, том 4, часть 1, страница 499, конец примечания. На вопрос о происхождении звездного неба Кант ответил еще в молодости общая естественная история и теория неба. Придет время, и в трактате «Религия в пределах только разума» Кант ответит на вопрос о происхождении морали. Второе. Историзм и проблема воображения. Одно из широко распространенных заблуждений относительно кантовской философии состоит в том, что в ней не видят исторического пафоса. Между тем он заметен даже в критике чистого разума. Всякое знание по Канту начинается с опыта, но не ограничивается им. Часть наших знаний порождается самой познавательной способностью, носит по выражению Канта априорный, доопытный характер. Страница 13. Эмпирическое знание единично, а потому случайно, априорное, всеобщее и необходимо. Априоризм Канта отличается от идеалистического учения о врожденных идеях. Во-первых, тем, что по Канту доопытны только формы знания, содержание целиком поступает из опыта. Во-вторых, сами доопытные формы не являются врожденными, а имеют свою историю. Теория врожденных идей, кавычки открываются, решительно опровергается тем, что в таком случае категории были бы лишены необходимости, присущей их понятию. В самом деле, понятие причины, например, выражающее необходимость того или иного следствия при данном условии, было бы ложным, если бы оно основывалось только на произвольной, врожденной нам необходимости связывать те или иные эмпирические представления по такому правилу отношения. В таком случае я не мог бы сказать… Действие связано с причиной в объекте, то есть необходимо. А должен был бы сказать лишь следующее. Я так устроен, что могу мыслить это представление не иначе, как связанным так-то. Это и есть то, что наиболее желательно скептику. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Кант, том 3, страница 215. Конец примечания. Теория врожденных идей по Канту – это система преформации чистого разума, а теория априоризма – система эпигенезиса чистого разума. Сказано четко и ясно. Реальный смысл кантовского априоризма состоит в том, что индивид, приступающий к познанию, располагает определенными, сложившимися до него формами познания. Наука обладает ими тем более. Если посмотреть на знание с точки зрения его изначального происхождения, то весь его объем в конечном итоге взят из все расширяющегося опыта человечества. Наряду с непосредственным опытом есть опыт косвенный, усвоенный. Так сегодня мы смотрим на проблему, поставленную Кантом. Теория познания Канта помогла приподнять завесу над одним из самых загадочных процессов – образованием понятий. Предшественники Канта заходили в тупик, пытаясь решить эту проблему. Сенсуалисты настаивали на индукции, опытном наведении, на некие всеобщие признаки и принципы. Страница 14. По повседневному опыту мы знаем, что лебеди белые, а вороны черные – Но, между прочим, даже житейский рассудок весьма скептически относится к подобного рода всеобщности. Выражение «белая ворона» говорит о крайне редком, но все же возможном нарушении привычного порядка вещей. Что касается черного лебедя, то он реально существует. А как при помощи индукции, абстрагирования общих признаков объяснить изобретение, создание умственной конструкции чего-то нового, ранее не существовавшего, машины или научной теории. Рационалисты искали иные пути решения проблемы. Они усматривали строгое, независящее от человека соответствие между порядком идей и порядком вещей. Мышление они считали неким духовным автоматом, выражение спинозы который штампует истину, работая по заранее заданной, предустановленной, выражение Лейбница, программе. Объяснение было основательным, но обладало одним существенным изъяном. Оно не могло ответить на вопрос, откуда берутся ошибки. Показательно попытка Декарта выбраться из этого противоречия. Корень заблуждений он видит в свободной воле. Чем менее человек затемняет свет божественной истины, тем больше он застрахован от ошибок. Пассивность – гарантия правильности знаний. Для Канта именно активность познания – залог успеха. Он видит в человеческом интеллекте заранее возведенную конструкцию, категории. Но это еще не само научное знание, это только его возможность. Такую же возможность представляют собою И опытные данные, своего рода кирпичи, которые нужно уложить в ячейки конструкции. Чтобы выросло здание, требуется активный участник строительства. И Кант называет его имя «Продуктивное соображение». Смотри примечание. Примечание. Смотри об этом. Бородай ЮМ. «Воображение и теория познания». «Москва, 1968 год. Конец примечания». Если вспомнить, что современная эвристика усматривает в бессознательном воображении центральное звено любого научного открытия, изобретения, мысль Канта предстанет перед нами как удивительно актуальная. Страница 15. В «Критике чистого разума» и в других работах Канта Мы не встретим термин "бессознательное". Тем не менее идея бессознательного как активного творческого начала выражена недвусмысленно. Кант говорит о спонтанности мышления. Рассудок, благодаря продуктивному воображению, сам спонтанно, то есть стихийно, помимо сознательного контроля, создает свои понятия. Кавычки открываются. Способность воображения есть спонтанность. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Кант, том 3, страница 205. Конец примечания. Такова одна из центральных идей критики чистого разума. Созидательная деятельность воображения обусловлена, во-первых, готовыми конструкциями, категориями, а во-вторых, наличным строительным материалом, эмпирическими данными. Именно поэтому воображение возводит не воздушный замок, а прочное здание науки. Продуктивное воображение – не пустая фантазия. Это рабочий инструмент синтеза чувственности и рассудка. Канту мало общей констатации факта. Он пытается уточнить сам ход этого синтеза и обнаруживает некую промежуточную фазу – среднее звено между чувственностью и абстрактным мышлением. В критике чистого разума появляется новый термин – схема. Это как бы полуфабрикат продуктивного воображения, нечто совсем удивительное. С одной стороны – чувственное, с другой – интеллектуальное. Посредующее представление – чувственное понятие. Схему, подчеркивает Кант, следует отличать от образа. Последний всегда нагляден. Пять точек, расположенных одна за другой, образ некоего количества. Чистая схема количества – число. В основе понятия лежат не образы, а схемы. Как они возникают, сказать трудно. Кант лишь указывает на опосредствующий механизм синтеза чувственности и рассудка – время. Временной ряд одинаково присущ как созерцанием, так и понятиям. Время лежит в основе схем. Если взглянуть теперь снова на категории, то станет яснее, как Кант представляет себе внеопытное возникновение категорий, уже упоминавшейся нами «Опигенез чистого разума», страница 16. Каждая категория имеет свою схему. Что такое схема субстанции? Это постоянство реальности во времени. Схема причинности – Это реальность, за которой следует другая реальность. Схема общения, взаимодействия или взаимной причинности есть одновременное существование определений одной субстанции с определениями другой субстанции. Схема возможностей есть согласие синтеза различных представлений с условиями времени вообще. Схема действительности есть Существование в определенное время. Схема необходимости. Есть существование предмета во всякое время. Наконец, схема количества дает нам, кавычки открываются, порождение, синтез, самого времени в последовательном схватывании предмета. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Кант, том 3, страница 225. Конец примечаний. Последнее обстоятельство очень важно. Само время оказывается конструкцией продуктивного воображения. Кавычки открываются. Схема сама по себе всегда лишь продукт воображения. Кавычки закрываются. Примечание. Кант, том 3, страница 222. Таким образом, априорное происхождение категорий оказывается возможным благодаря действию продуктивного воображения, а приоризм включает в себя момент исторического подхода к познанию, разумеется, крайне абстрактный. Категории возникают как самостоятельность чистой познающей способности, а это безусловная уступка идеализму. Пример того, насколько верно схвачена суть дела ленинской характеристикой, Кавычки открываются. Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений. Признавая единственным источником наших знаний опыт, ощущения, Кант направляет свою философию по линии сенсуализма, а через сенсуализм при известных условиях и материализма. Признавая априорность пространства, времени, причинности и так далее, Кант направляет свою философию в сторону идеализма. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание: Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 18, страница 206. Конец примечания. В критике чистого разума Кант провел детальное расчленение познавательных способностей. Страница 17. Представленное схематически, оно выглядит следующим образом. Примечание диктора. Далее приводится схема, которая представляет собой ступени, где слово «представление» относит нас к слову «бессознательное» и к слову «сознательное». Слово «сознательное» относит к слову «ощущение» и к слову «познание». «Познание» относит к слову «созерцание» и к слову «понятие». «Понятие» относит к слову «эмпирическое» и к слову «чистое». «Чистое» относит к слову «рассудочное» и к слову «разумное». Конец примечаний диктора. Смотри примечания. Примечание. В логике читатель найдёт аналогичную, хотя и несколько отличающуюся от данной схему. Конец примечаний. Велик соблазн увидеть в этой схеме исторический путь, пройденный познанием. Делать этого, однако, нельзя. И все же, так же, как лестница существ, возникшая на основе классификации линея, послужила толчком для исторического взгляда на живой мир, так и кантовская иерархия мышления с ее зачатками историзма подготовила почву для исторического взгляда на сознание. В большей степени, чем в учении о познании, Историзм кантовского мышления проявился в его работах, посвященных обществу и человеку. Статья «Идея всеобщей истории» 1784 год открывается констатацией обстоятельства, которое в XVIII веке стало более или менее общим достоянием – действия законов в жизни общества. Казалось бы, что может быть случайнее в судьбе человека, чем вступление в брак? Между тем, ежегодные данные показывают – что этот процесс в больших странах подчинен постоянным законам, как и изменчивые колебания погоды, которые в единичных случаях нельзя заранее определить, но которые в общем непрерывно и равномерно поддерживают и произрастание злаков, и течение рек, и другие устроения природы. Отдельные люди и даже целые народы не думают о том, что преследуя собственные цели, каждый по своему усмотрению Нередко неразумно и в ущерб другим, они незаметно для самих себя, идут к неведомой им цели природы, как за путеводную нитью, и содействует ее достижению. Страница 18. Подобную мысль о несовпадении личных целей и общественных результатов человеческой деятельности высказывал уже Вико, затем ее повторит Гарднер, а Гегель назовет ее хитростью разума. Предполагать у отдельного человека наличие разумной цели по канту не приходится. Скорее глупость, ребяческое тщеславие, злоба и страсть к разрушению выступают как мотивы поведения. Но если отвлечься от них, то в общем ходе истории можно увидеть некую общую для всего человечества разумную цель. В этом смысле природные задатки человека, направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в роде. Индивид смертен, род бессмертен. Нужен необозримый ряд поколений, которые последовательно передавали бы друг другу просвещение, дабы довести задатки, содержащиеся в нашем роде, до полного их развития. Какими средствами пользуется природа, чтобы развить заложенные в людях задатки? Причиной законосообразного порядка в человечестве служит антагонизм между людьми, их необщительное общение склонность вступать в общество, оказывая одновременно этому обществу сопротивление. Побуждаемый краснолюбием, честолюбием или властолюбием, человек создает себе определенное положение среди близких, которых он, правда, не может терпеть, но без которых он не может обойтись. Здесь начинаются первые шаги от варварства к культуре. В условиях жизни аркадакских пастухов В обстановке единодушия, умеренности и взаимной любви людские таланты не могли бы себя проявить, и люди, столь же кроткие, как и ховцы, вряд ли сделали бы свое существование более достойным, чем существование домашних животных. Поэтому да будет благословенно природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать. Человек хочет согласия, Но природа лучше знает, что хорошо для его рода, и ведет его по пути раздора. Куда ведет этот путь? Кант-оптимист. Он убежден, что в конечном итоге к достижению всеобщего правового гражданского общества, членом которого предоставлена величайшая свобода, совместимая, однако, с полной свободой других. Антагонизм в этом обществе будет существовать, но его ограничат законы.